18 июля отрекся от французского престола Карл X. Пала цитадель легитимизма. Легитимизм – признание законности династической власти монархизма. Николай Романов был поражен этим событием. Он предчувствовал, что вызывающая внутренняя политика этого ослепленного государя вызовет народные волнения. Он рекомендовал своему коронованному брату осторожность. Карл не послушался царя. Революция безжалостно смела его с престола. Николай Павлович был в ярости. Он чуть было не объявил войну Франции, но французский посол Боргуен постарался вернуть к действительности взбешенного монарха. Царю пришлось, стиснув зубы, признать Людовика Филиппа, узурпатора и угодника лавочников, законным государем. Боргуэн Шарль-Поль-Амабль, 1791-1864 годы, секретарь французского посольства в Петербурге. Луи Филипп 1773-1850 годы, французский король в 1830-1848 годах. Когда первые вести об июльской революции дошли до Петербурга, Пушкин был там. Рачинский женатый на Боротынской сестре поэта, рассказывал своему сыну, ныне здравствующему, что Пушкин был в восторге от июльских событий в Париже. Рачинский Александр Антонович, 1799-1866 годы, муж Варвары Абрамны Боротынской. 1810-1891 годы сестры поэта Боротынского Рачинский Григорий Алексеевич 1859-1939 годы, литератор, переводчик, философ, был редактором собрания сочинений Соловьевой Ницше Челков ошибся, он являлся не сыном, а племянником Александра Антоновича Рачинского. Несмотря на его лояльность по отношению к русской монархии, у Пушкина не исчезли симпатии к свободе и народоправству. Рассказу Рачинского можно поверить. Поэт, по его словам, появился в доме каких-то его знакомых с газетным листом в руках, громко изъявляя свой восторг по поводу отречения Карла X. Это была тоже историческая необходимость. 10 августа Пушкин вместе с князем Вяземским выехал из Петербурга в Москву. 20 августа умер 60-летний дядя поэта Василий Львович. Пушкин не жалел о нем. Незадолго до его смерти поэт писал Вяземскому о своем дяде. Бог знает, чем и зачем он живет. А ведь Василий Львович был характернейшим деятелем Арзамаса. Незадолго до смерти он сказал, как скучны статьи Катенина. Пушкин уверял, что больше он не сказал ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите. В лице Василия Львовича ушло в могилу поколение салонных стихотворцев, легкомысленных дилетантов, равнодушных к смыслу истории, не замечавших ни крепостного права, Не ни тупости николаевской тирании, никогда не ставивших себе вопрос об их собственной и нравственной ответственности за все совершающееся, поколение дворян-балагуров, дамских угодников, питомцев напудренной Франции, научивших их тому наивному цинизму, который и был их единственной сущностью. Пушкин хладнокровно отнесся к смерти дядушки, но досадовал только, что из-за его кончины свадьба его откладывается». «Надо признаться, что ни один дядя никогда не умирал, более ни кстати», — писал он хитрово. Но свадьба его откладывалась не по этой причине, а благодаря капризам Натальи Ивановны. Несмотря на свое положение жениха, несмотря на заботы об устроении своей личной жизни, Пушкин живейшим образом интересовался политическими событиями в Европе. Эти его интересы отразились в письмах, которые написал Елизавете Михайловне Хитрово. Иронизируя над равнодушием к политике завсегдатаев английского клуба, Пушкин пишет своей приятельнице. «И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века». Английский клуб в Москве один из центров общественной жизни старой дворянской жизни Москвы. Клуб был основан царством Екатерины II английскими купцами, затем закрыт Павлом I в 1802 году вновь восстановлен. Поэт благодарит Елизавету Михайловну за политическую информацию и просит о дальнейших сведениях. Мне смертельно хочется прочесть речь Шатабриана в защиту герцога Бордоского, пишет Пушкин, заинтересованный в ней, очевидно, как писатель и не менее того, как историк. Письмо Хитрово 21 августа 1830 года, написанное по-французски, Чулков цитирует в собственном переводе. Шатаприан, Франсуа Рене, Виконт, 1768-1848 годы, французский писатель и политический деятель, представитель раннего романтизма. Герцог Бордосский, Анри Шарль Шамбор, 1820-1883 годы, герцог Бордо, граф, последний наследник престола из династии Бурбонов после 1830 года, рассматривавшийся легитимистами как законный претендент на французский престол под именем Генриха V. Речь Шатабриана, произнесенная им в Палате Перов 7 августа, была встречена с восхищением не только его политическими друзьями, но и врагами. Все восторженно отзывались об ее благородстве, последовательности и блестящей форме. Палата Перов. Название представительных органов или их составных частей. Во Франции – Палата депутатов. Шатабриан не сочувствовал возведению на трон короля Мещанина и оставался ревнителем наследственной монархии, однако все помнили его независимость. Недаром в июльские дни революционеры носили его на руках, как знамя с криками «Да здравствует свобода печати!» По поводу его речи Пушкин пишет. Для него это был еще один прекрасный момент. Стихи «Парижанка», сочиненные Деловинем, не нравятся Пушкину. Парижанка не стоит Марсельезы, это водевильные куплеты, замечает поэт презрительно. Парижанка, гимн июльской революции, текст Делавиня, музыка Обера. Марсельеза, французская революционная песня, слова и музыка Руже де Лиля 1792 год. Но личная жизнь Пушкина, такая запутанная в эти дни, затягивала его в свои сети, и поэт тосковал, предчувствуя, что скоро будет конец его свободе, этому легкому призраку вольности, которым он жил. Ему захотелось остаться одному, припомнить годы, ушедшие безвозвратно, припомнить детство. Он неожиданно для всех уехал в Звенигородский уезд в подмосковное Захарова, где он жил мальчиком 20 лет тому назад. Он там нашел Марию, дочку покойной няни Арины Родионовны. Мария Федоровна, 1789-1858 годы, дочь Арины Родионовны. Уже после смерти поэта эта старуха рассказывала посетившему сельцо Захарова поклоннику поэта. Приезжал он ко мне сам, перед тем, как вздумал жениться. Я, говорит, Марья невесту сосватал, жениться хочу. И приехал это прямо не по большой дороге, а за дами. Другом бы тут не приехать, куда он поедет? В воду на дно, а он знал. Уж оброс это волосками тут, показывая на щеке, вот в этой избе у меня сидел. Хлеб шубрали, так это под осень, надо быть, он приезжал-то. Я сижу. «Смотрю, тройка. Я этот, а он уже ко мне в избуты и бежит. Чем, мол, вас, батюшку угощать я стану?» «Всем, мол, иишенку сделаю. Ну, сделай, Марья. Пока он пошел эту посаду, я ему иишенку-то и сварила, он пришел, покушал. Все наше решилось, — говорит Марья, — все, — говорит, — поломали, все заросло». «Побыл еще часика-два. Прощай, — говорит Мария, — приходи ко мне в Москву. А я, — говорит, — к тебе еще побываю. Сели и уехали. Приходи ко мне в Москву». Мария Федоровна действительно посетила поэта в Москве весной 1831 года. Вернувшись из Захарова, Пушкин опять попал в суету своей московской жизни. После какого-то бала Наталья Ивановна устроила ему сцену. Пушкин был вне себя от гнева. Он готов был истолковать эту выходку будущей тещи как повод для расторжения свадьбы. А ему в это время надо было ехать в Нижегородскую губернию, в Болдино, чтобы принять выделенную ему отцом Кистеневку. Запись в Петербургской палате гражданского суда о передаче во владение Александру Сергеевичу Пушкину двухсот душ в селе Кистеневка была сделана 27 июня. Я уезжаю, рассорившись, с госпожою Гончаровой, писал он своей приятельнице Вяземской. Чулков дает собственный перевод написанного по-французски письма Пушкина. Далее в том же письме он сообщает ей Я не знаю, еще расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь раскрытую настежь. Желесе ле порт тут Грант уверт 31 августа Пушкин послал письмо Плетнёву, выразительное и откровенное. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха, тридцатилетнего, хуже тридцати лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека».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 Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. По-видимому, у Пушкина явилась надежда, что свадьба его расстроится. Он не только ничего не сделал, чтобы восстановить согласие, но послал невесте письмо с прямым предложением порвать их отношения. Письмо к Наталье Николаевне Гончаровой, возвращающее ей слово, было написано по-французски 28 августа 1830 года. Челков дает собственный перевод. «Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей, Я подпишусь под всеми мотивами, какие ей будет угодно привести своему решению, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная мне вчера, и оскорбления, которым ей угодно было меня осыпать. Может быть, она и права, и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать. Только вам или никогда не жениться. 1 сентября Пушкин выехал из Москвы. Там, в деревне, ждала его осень. Болдинская осень 1830 года.